19 октября 1989 -го года, 3 часа ночи, проснулась от какого-то бреда, расстегиваю блузку, а там мое сердце, все опутанное пушистыми розовыми цепочками, еще там был заливистый смех Есуса, теперь не могу уснуть, вчера я поставила твою фотографию в рамку за стекло, что было как в том сне, под фотографией написала твое имя, теперь посмотрела страшно, как будто ты умер, не хватает только черной ленточки. Включила кассету с нашей встречи, мы снова в нашем секретном месте. Ты говоришь мне, делай что хочешь, у тебя полная свобода. Кто тебе сказал, что можно делать, а что нельзя? Подумай, зачем им это нужно? Мы не преступники. И не сделаем ничего страшного. Почему они постоянно прессируют нас? Что бы мы ни сделали, в новостях нас все равно не покажут. Кто мы такие? Все спят. А новости, телевизор, видео, газеты — это только запечатленные фрагменты сна. Ночью такие слова слушаются жутковато. Поменяла кассету, поставила другую мы гуляем по парку, слышны голоса птиц и прохожих. Ты не бойся быть одна, одиночество бывает страшным, когда внутри тебя много демонов, тогда они вылезают и начинают тебя пожирать. По их законам ты всегда виноват, потому что тебя никто не любит и они наказывают тебя за это, а когда ты чист душой, быть одному приятно. Я знаю, что такое одиночество – это просыпаться среди ночи, смотреть в твои глаза на фото и слушать твой голос в плеере. Хочешь познакомиться со своими демонами, говоришь ты. Посиди одна в темной комнате, тихо-тихо и не шевелись, тише травы, ниже воды. Если через полтора часа демоны в голове не появится, ты свободна. «Что такое демоны?» – спрашиваю я. Страх, беспокойство, апатия, сомнения, желание вскочить и убежать, мысли. Демонов много. Выключаю. Демонов много, а я одна. Может, ты сейчас услышишь моих демонов? И хотя бы позвонишь